«Анфиса Рейса. Дремучий лес. Часть 1. Глава первая. Я села в белую машину Жени и захлопнула за собой дверь. Наконец-то! Наконец-то сборы окончены, и мы едем на фестиваль. Что же может быть лучше рок-фестиваля под открытым небом в компании лучших друзей? В этом я убеждала себя все утро. — Явилась все -таки», — фыркнула лучшая подруга. «Мы уже собирались уехать без тебя», — поддержал лучший друг. «Тоже мне друзья». «Ну и что с того, что они прождали 40 минут у моего подъезда?» «Я и так спешила, как могла, но вещи в чемодан сами не запихнутся, а лента в соцсетях сама себя не полистает». «Ой, ну простите», — вздохнула я. Сидевшая рядом со мной Тома, простившей меня, не выглядела. Она закатила глаза и раздраженно толкнула переднее сиденье перед собой коленом, вероятно, призывая Женю начинать поездку, что тот и сделал. Зато он ободряюще подмигнул мне, что я не без удовольствия увидела через зеркало заднего вида. Вообще, Женя не совсем мой лучший друг. То есть он друг, конечно, но... Чтобы было понятно, Женя мужчина мечты. Ему 19, но выглядит старше. У него идеальная фигура, рельефный живот... Широкие плечи и прекрасные большие руки. А еще он натуральный блондин с голубыми глазами. Очевидно, что мне хотелось выйти такие из френд-зоны. Но этого не предвидится. «Я рада, что еду именно с тобой, Жень», — промурлыкала я. «Останови машину, Жень, я выйду. Вика рада, что едет именно с тобой», — фыркнула Тома. Толкнула ее плечом. «Могла бы и промолчать, ведь ей хорошо известно о моих чувствах к Жене» но она никогда не упустит возможности надо мной посмеяться. И как мы, полные противоположности, вообще остаемся лучшими подругами? Тома – прекрасная девушка в теле, сильная, с формами, из тех, что и в горящую избу войдет, и так далее. Я же от природы худая настолько, что в детстве даже комплексовала по этому поводу, пока не поняла, что моя фигура-то для модели самое «оно». И даже начала участвовать в фотосессиях, пока учеба в университете на юриста не отняла все мое время. По характеру мы тоже разные. Томка прямолинейная и храбрая, а я... А я сохну по Женьке уже три года, а вот и ныне там. «Девчонки, не ругаемся. Эта поездка должна быть незабываемой. Фестиваль будет волшебным. Еще оба десять тысяч за билет!» Ставила Тома. «Она не любит рок. Я тоже. Рок любит Женя. И когда я узнала, что он ищет компанию для поездки на рок-фестиваль, то две недели ныло, чтобы Тома поехала с нами. Потому что если Женьке предложу свою кандидатуру я одна, это будет выглядеть несколько странно. А еще мне рядом нужен кто-то, кто присмотрит за мной и не позволит, увлекшись флиртом, опозорить себя на весь фестиваль. «Сколько нам ехать?» — поинтересовалась я. «Десять часов. Сменишь меня через пару часиков, Викусь?» «Конечно». — расплылась в улыбке я. «А может, есть какой-то более гуманный способ умереть?» – спросила Тома. Пихнула ее локтем. Да прекратит она или нет. Ну, врезалась как-то в дерево. Но не успев даже отъехать от парковки лесопарка. Она теперь всю жизнь будет мне это припоминать. Еще не хватало, чтобы о моих навыках вождения Жени узнал. Это мигом дискредитирует меня в его глазах. Ведь все парни любят тачки. А Женька так вообще свою белую номарку боготворит. Уж точно любит ее сильнее, чем меня. «В смысле?» — не понял Томкиной реплики Женя. «Она шутит», — пояснила я. «Десять часов — это долго», — попыталась сменить тему. «Да ничего, в хорошей компании с хорошей музыкой время пролетит быстро». Женя решил врубить свой рок. «В этот же момент и я, и Тома одинаково сильно захотели, чтобы магнитола сломалась нафиг, точно знаю. И чтобы она врубила тут корейский бэнд и переключить обратно на эти крики под «Прости, господи, музыку» было нельзя. «Знаете эту группу?» — прокричал Женя, хотя из-за ора-вокалиста его слова я расслышала с трудом. «Они будут на фестивале! Какая прекрасная новость!» — хлопнула в ладоши Тома. «Десять тысяч потрачено не зря». «Точно!» — подхватил Женя. «Вот же тупица! Даже сарказма не понимает!» — зашипела Тома мне на ухо. «Что ты в нем нашла, интересно? Ты посмотри на него!» — нашлась я красивый и... и тупой, прям как ты. Нет уж, такого оскорбления я уже снести не могла, и как шлепнула ее по плечу. Она раза в три сильнее меня, но драться под металл оказалось даже прикольно. «Девочки, девочки, вы чего?» Женя в ужасе затормозил и даже вырубил музыку. На радостях от этого факта мы мигом успокоились и прижались друг к другу, счастливо слушая тишину. «Да нормально все! отмахнулась от него. Все равно дрались мы не по-настоящему. «Ладно, я проверю по навигатору, как дороги». Женя достал телефон и уткнулся в него. Решила воспользоваться случаем и перегнулась через сиденье, чтобы заглянуть ему через плечо. «Хм...» — изобразила крайнюю задумчивость я. Хотя на самом деле балдела от запаха его одеколона. Пахло от Жени какими-то дорогущими мужскими духами, которые были призваны сводить девчонок с ума. И со своей задачей они справлялись отлично. «Смотри, Вик, впереди пробка. Интересно, что случилось?» «Наверное, все ломанулись на этот фестиваль восхитительной музыки», — предположила Тома. «Думаешь?» — осведомился Женя. «Ну хорошо, хорошо, признаю. Он тупой. Ну и что? Вот скажите, какая польза от умного мужика?» «Никакой. Только проблема создает, А их я прекрасно могу создать и сама». «Нет, тут впереди авария» покачал головой Женя. «Может, можно как-то объехать?» «Ага. Вот тут дорога через лес». «А может, ну его?» — предложила Тома. «Ехать через лес, а если с машиной что случится? Мы же эвакуатора не дождемся, А если лося какого собьём? Давайте уж лучше по дороге. Ничего, постоим в пробке». «Да брось!» Ожидаемо встала на сторону Женя. «Лесная дорога, романтика». Многозначительно положила подбородок ему на плечо. Значит, большинством голосов решено ехать через лес, проигнорировав мой флиртующий выпад, объявил Женька. Зря я его поддержала, ох, как зря. Дорогу через лес я представляла себе как заасфальтированную трассу в окружении хвойных деревьев, как в кино, но асфальт очень быстро кончился, и Иномарку затрясло на ухабах и неровностях. Меня укачало! пожаловалась Тома. «Дорога, отстой!» — согласился Женя. «Ладно, может, скоро кончатся ямы». Ямы и правда скоро кончились. Впрочем, что-то, что маломальски напоминает дорогу, тоже. Мы ехали по какой-то насыпи из мелких камушков и опилок. Машина плелась совсем уж медленно, на такой трассе не разгонишься. И вокруг с каждым метром будто становилось все темнее, а лес гуще. Тома опустила окно, впуская лесной воздух и звуки в салон. «Нифига, это что, сова?» Женька ткнул пальцем куда-то в темень перед собой. Я попыталась увидеть сову, но вместо этого напряглась от вида кривых деревьев по сторонам от дороги. «А почему так темно-то?» спросила я. «Сейчас же день». «Повечерела, пока ты шмотки собирала», — фыркнула Тома. «Это просто лес в солнце не пропускает», — ответила Женя. «Ну, какой-то он больно густой. Еще немного, и доедем до избушки Бабы-Яги». — сказала Тома. — Давай, разворачивайся. Мы уже фиг знает, куда заехали. Навигатор показывает, что едем верно. Заметила я, поглядывая в Женькин телефон. И лес уже скоро кончится. — Что-то не похоже, что он кончается, — ответила та. — Жень, да где тут развернешься? Смотри, вокруг лес густой. И к тому же... Прервал его резкий порыв ветра. Прямо на машину дул ветер с такой силой, будто собирается поднять ее в воздух. Через открытые томки на окно повалил густой, как молочная пена, туман. Но это было неважно, потому что помимо тумана, ветром в окно задувало мелкие веточки, мох и каких-то недружелюбных насекомых. «Что это за фигня?» — закричал Женька, останавливая машину. «Окно, девчонки, закройте окно!» Я стремительно перегнулась через Тому, и мы на пару начали жать на кнопке, выплевывая букашек. В результате окно опустилось только сильнее. «Да убери ты руки!» Томка отпихнула меня и зажала кнопку. Окно медленно закрылось. Мы в машине замерли, пытаясь понять, что произошло. От моей прекрасной укладки на блондинистых волосах не осталось и следа. Косметика на лице перемешалась с грязью. Я догадывалась, как выглядело. Как будто мной только что помыли пол. У Тома вид был получше. Ее темная кора не особо пострадала. А поскольку она не красится, грязь на лице не так уж и сильно бросалась в глаза. Но выражение ее лица было, мягко говоря, удивленным. «Это что сейчас было?» Выдохнула она. «Я не знаю». Женька в ужасе вцепился в свои волосы. «Моя машина!» «Ветерок-то стих», — заметила я, пытаясь через стекло разглядеть что-нибудь снаружи. «И туман будто бы рассасывается» говорила же я надо было стоять в пробке как нормальным людям но мы же торопимся разошлась тома нам же надо обязательно влипнуть в неприятности теперь мы как будто на съемочной площадке хоррора». хорора переспросила женя разворачиваясь к нам щеки у него пылали взгляд горел от адреналина а как он закусывал волнение и губу шемерова хорош слюни пускать одернула меня тома нашла блин время «В смысле?» — не понял Женька. «Неважно, заводи мотор, поехали уже отсюда». Ее речь прервал глухой стук в лобовое стекло. Нахмурившись, она уставилась вперед. Я не без труда отвела взгляд от Жени и всмотрелась в лобовое стекло. Звук повторился. Я удивленно вскинула брови, увидев причину этого звука. «Это мне сейчас стрела в лобовуху попала?» — не понял Женька. «Да ты что, на солнце перегрелся?» — вспыхнула Томка. «Какая стрела? Мы что, в поселение индейцев нечаянно въехали? Да это просто ветка какая-то!» Еще одна стрела, а это бесспорно была она, прилетела в стекло. То ли стрелы были тупые, то ли лобовое стекло прочное, но машина пока оборону держала. «Жень, поехали, а?» — предложила напуганная я. «А как ехать?» — он указал вперед. «Туман же! А если там впереди человек стоит?» «А он там и стоит!» — кивнула Тома. Кто-то же пускает в нас стрелы. Не сами же они летят. Тогда, может, поговорить с ним? Я считала, что делать хоть что-то надо. Тем временем иномарка словила еще пару стрел. «Какая хорошая мысль!» — парировала Томка. «Вежливо попросим его прекратить обстрел. Все войны так и заканчиваются». Женька громко просигналил. И стрельба по нам прекратилась. Мы замерли. Боялись даже пошевелиться. Вся эта ситуация уж больно напрягала. Туман, ветер, звуки лесные и пугающие. И тот факт, что кто-то охотится на нашу машину. Словом, минут пять мы сидели без движения. Кажется, ушел. Обрадовалась была я. И в этот же самый момент какой-то человек запрыгнул к нам на капот. Я закричала. Томка меня в этом поддержала. А Женя одновременно и засигналил, и надавил на газ. Машина взревела, но не двинулась с места. Когда через мгновение я открыла зажмуренные от ужаса глаза, то увидела, что человек сидит на корточках и рассматривает нас. Ну, просто картина маслом. Три напуганных путешественника и сидящий на капоте человек в костюме, блин, эльфа. Серьезно. И штаны у него бежевые со шнуровкой, и белая рубаха, и плащ красный, и физиономия смазливая, и даже уши заостренные. Но прямо сошел со страниц Толкина. Ну, все понятно. Выдохнул Женька. Тут офигела от него даже я. А Томкино лицо так и вовсе было непередаваемым. «Боюсь даже спросить, что тебе там понятно?» Дрожащим голосом сказала она. «Да это же ролевик!» «Кто, прости?» «Ну, переодевается во всякое, и...» Женя запнулся, потому что ролевик как-то очень странно на него уставился. Как компьютерная игра, только в реале. Этот эльф все продолжал на него пялиться. И я прекрасно знала, что это за взгляд. Таким взглядом на Женю смотрю я, полным восхищения. «Ладно, просто пойдем поговорим с ним», — решил он. «Да ты что? Он же стрелял в нас! Стрелами!» Тома подалась вперед и обхватила его за плечи через сиденье, стремясь удержать на месте. «Я тоже ревностно схватила его за предплечья. Туман, ветер, эльфы — это все, конечно, хорошо. Но я не собиралась упускать возможности за него подержаться. Не каждый день она выпадает, знаете ли. Да это не настоящие стрелы!» — отмахнулся Женя, открыл дверь и вышел наружу. Я вот что-то не пойму. То ли он очень смелый и потому ничего не боится, то ли потому что тупой. Но это и не важно, любовь слепа. Эльф тут же спрыгнул с капота. О, рад встречи, славный рыцарь, ты услада для моих глаз. О, эта встреча была предписана богами. Туман был явно непростой. Поделилась со мной Тома и многозначительно покрутила пальцем у виска. Ладно, он вроде безобидный. И тоже вышла наружу. О, сколь прекрасная дева! Разошелся не на шутку эльф. Вы столь же прекрасны, сколь и луна на небосводе. Но если она для него прекрасная дева, я поправила как смогла волосы и выбралась вслед за ней, приготовившись выслушать комплименты. О! Начал было эльф. У! Закончил он. Наверное, даже слова забыл от моей внешности. Еще бы Ведь однажды я даже победила в конкурсе красоты. Несчастное создание. заколдованное или уродилась такой? В каком это смысле?